Глава тридцать восьмая. «Ну, давай», — сказал ей Диане, когда агенты, захватив сигареты и зажигалку, вышли. «Бери ручку, пиши заявление». Ручку агенты тоже предусмотрительно оставили на тумбочке. «Я? А кто я?» «Ты агентам сказал, что будешь писать. Ты капитан корабля, а я простой пилот, да еще больной к тому же. И вообще, крестьян твой напарник, ты пиши». Диана с сомнением взяла ручку, поколебавшись, вывела на бумаге заявление. Это же ничего не значит? Спросила она у меня. Да вообще ничего. Ну, сдаст Феолита Христофоровна Альянсу какого-то сиприта. подумаешь? Да понимаю, но все равно по-идиотски себя чувствую. Если Крис узнает, он обидится. Гроздь, объявил ворон, сидящий на кровати рядом со мной. И клюнул край подушки. «Крошение!» «Заткнись, тебя не спрашивают», — махнул рукой я. «Когда Крис узнает, мы будем далеко». Диана нахмурилась. «В смысле, когда?» «Ну, в том смысле, что когда агенты его арестуют, вряд ли они будут молчать. Первым делом твое заявление под нос сунут». Диана нахмурилась еще больше. «С какой стати агенты арестуют Криса?» э сказал я. «Подумал». Посмотрел на сосредоточенное лицо Дианы и сообразил. «Хочешь сказать, что ты его освобождать собралась?» «Разумеется. А ты нет?» «Я нет». «Да чего же девка упрямая? Охренеть можно». «И что характерно, Крис тоже нет. Мы с тобой заберем Фиону, твой смартфон и валим, а он пускай с агентами сам разбирается». — Есть ощущение, что и без твоей драгоценной помощи управится. Отстань уже от мужика, дай ему пожить спокойно. Диана помолчала, погрызла ручку и объявила. — Нет, Криса надо освободить. Когда мы прибудем на место, ты обезоружишь одного агента, а я другого, и мы все вместе свалим. — А ничего, что я на ногах еле стою, — напомнил я. — И ничего, что у Криса явно другие планы. «Криво!» — подтвердил ворон. «Хрень!» Диана задумчиво посмотрела на меня. Ворону щелкнула поклеву так, что тот обиженно заклокотал и махнула рукой. «Ничего. Крис быстро поймет, чего мы хотим, и поможет обезоружить агентов. Цель у нас одна — оказаться подальше отсюда». После чего, приняв решение, придвинула к себе бумагу и принялась строчить. Вот уж воистину, если настоящая женщина хочет сделать мужчину счастливым, ее ничто не остановит, найдет и осчастливит, где бы этот несчастный не прятался. «Бедный Крис!» — вздохнул я. «Придурок!» — сердито каркнул ворон.